Ни один не останавливался перед тем, чтобы в дождь и в холод простоять в толпе с рассвета до полудня у кассы. Ни один не жалел руки-глотки, чтобы выразить свой восторг и благодарность. Вне спора скрипка Паганини. Карло очаровал его магический смычок. Уже давно окончен концерт, уже заперты тяжелой дубовой двери певческой академии. Бруно Бауэр молчаливо играет в углу гипелевского погребка в неизменный крейц, Рутенберг допивает вторую бутылку вина, Кёппин зубрит, окружив себя дымной завесой индусские наречия, Альгаус превозносит современных драматургов, а Карл все еще отдается звукам и видит перед собой длинноволосого изможденного погонини. Его скрипка пробуждает поэта. Рифмы снова зовут к себе юношу. Осень 1837 года на исходе. Первый год пребывания в Берлине прошел. Есть особая скрытая сила в датах. Год. Карл думает о минувших сроках. Более 12 месяцев не видел он жени, не гладил руки отца, не слышал незлобивого ворчания матери и не играл в прятки с младшими сестрами, не мастерил игрушек к больному брату. Что сделано за эти месяцы? Не растранжирил ли он время? Не потерял ли его? Днем некогда писать в Трир, некогда подводить итоги. Ночи в Берлине тихие, с вершины завтрашнего дня смотрит Карл на отошедшие «Вчера». Как полководец после боя обходит он поле битвы. Да, год был для него непрерывной борьбой. Кому адресовать разговор с самим собой? Кому исповедаться? Кто поймет? Беспорядочной думы требует формы. Мысль хочет стать словом. С детства Карл был откровенен с отцом. Может быть, потому юстиции советник первый понял незаурядную даровитость сына, может, потому много ждал от него. Отец был всегда его другом, его поверенным. Прилив нежности и благодарности помогает Карлу начать письмо, которое, однако, более всего он обращает к самому себе. Он говорит сам с собой, механически, торопливо записывая этот длинный монолог, выношенный, созданный целым годом одинокой жизни, размышлений, «Тоски пожени». «Бывают в жизни моменты», — пишет Карл, — «которые являются как бы пограничной чертой для иссекшего периода времени, на который вместе с тем с определенностью указывают на новое направление жизни. В подобные переходные моменты мы чувствуем себя вынужденными обозреть орлиным взором мысли прошедшие и настоящее, чтобы таким образом осознать свое действительное положение. Да и сама всемирная история любит устремлять свой взор в прошлое. Она оглядывается на себя, а это часто придает ей видимость попятного движения и застоя. Между тем она, словно откинувшись в кресле, призадумалась только, желая понять себя, духовно проникнуть в свое собственное деяние, деяние духа. Отдельная личность настраивается в такие моменты лирически, ибо каждая метаморфоза есть отчасти лебединая песни, отчасти увертюра к новой большой поэме, которая стремится придать сверкающему богатству еще расплывающихся красок прочной формы. И тем не менее мы хотели бы воздвигнуть памятник тому, что уже однажды пережито, дабы оно вновь завоевало в нашем чувстве место, утраченное им для действия. Но есть ли для пережитого более священное хранилище, чем сердце родителей? Этот самый милосердный судья, самый участливый друг, это солнце любви, пламя которого согревает сокровеннейшее средоточие наших стремлений. Да и как могло бы многое дурное, достойное порицание, быть столь успешно выправленной и заслужить прощение, если бы оно не обнаружилось как проявление существенного необходимого состояния. И как, по крайней мере, могла бы злополучная подчас игра случая и блужданий духа быть свободной от упрека в порочности сердца? Следовательно, когда я теперь в конце прожитого здесь года оглядываюсь назад,